Но неужели... О, неужели вы можете допустить, что этот хрупкий мальчик был добровольным сообщником самых отвратительных отщепенцев? — сказала Росс. Доктор покачал головой, давая понять, что это весьма возможно. Предупредив, чтобы они не потревожили больного, он повел их в соседнюю комнату. Но даже если он развращен, — продолжала Росс. Подумайте, как он молод. Подумайте, что, может быть, он никогда не знал ни материнской любви, ни домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойтись с людьми, которые принудили его пойти на преступление. Тетя! Милая тетя, ради бога, подумайте об этом, прежде чем... Позволите бросить этого больного ребенка в тюрьму, где, конечно, будет погребена последняя надежда на его исправление. О, вы меня любите! Вы знаете, что благодаря вашей ласке и доброте я никогда не чувствовала своего сиротства. Но я могла бы его почувствовать, могла бы быть такой же беспомощной и беззащитной, как это бедное дитя. Так сжальтесь же над ним! жальтесь! пока еще не поздно. — Дорогая моя, — сказала пожилая леди, прижимая к груди плачущую девушку, — неужели ты думаешь, что я трону хоть один волосок на его голове? — О, нет! — с жаром воскликнула Росса. — Конечно, нет! — подтвердила старая ледь. — Жизнь моя клонится к закату, и я в надежде на милосердие ко мне. Стараюсь быть милосердной к людям. — Что мне делать, чтобы спасти его, сэр? — Дайте подумать, сударыня, — сказал доктор. — Дайте подумать. Мистер Лосберн засунул руки в карманы и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, часто останавливаясь, приподнимаясь на цыпочках и грозно хмурясь. Многократно восклицая, придумал, и, нет, не то, он снова принимал сходить с нахмуренными бровями и, наконец, остановился и произнес, «Мне кажется, если вы мне позволите как следует припугнуть Джайлса и мальчугана Бритлса, я с этим делом справлюсь. Знаю, что Джайлс — преданный человек и старый слуга». Но у вас есть тысячи способов поладить с ним и вдобавок наградить за меткую стрельбу. Вы против этого не возражаете? — Если нет другого способа спасти ребенка, — ответила миссис Мейли. — Никакого другого способа нет, — сказал доктор. — Никакого. Можете поверить мне на слово. — В таком случае тетя облекает вас неограниченной властью, — улыбаясь сквозь слезы, сказала Рос. — Но прошу вас, не будьте с этими беднягами строже, чем это необходимо. — Вы как будто считаете, мисс Рос, — возразил доктор, — что сегодня все, кроме вас, склонны к жестокосердию. Могу лишь надеяться, ради блага подрастающих представителей мужского пола, что первый же достойный юноша, который будет взывать к вашему состраданию, найдет вас в таком же чувствительном и мягкосердечном расположении духа. И хотел бы я быть юношей, чтобы тут же воспользоваться таким благоприятным случаем, какой представляется сегодня. — Вы такой же взрослый человек, как и бедняга Бриттлс, — зардевшись, сказала Рос. «Ну что ж, от души рассмеялся доктор. «Это не так уж трудно. Но вернемся к мальчику. Нам еще предстоит обсудить основной пункт нашего соглашения. Полагаю, он проснется через час. И хотя я сказал этому тупоголовому констеблю там, внизу, что мальчика нельзя беспокоить и нельзя разговаривать с ним без риска для его жизни», Я думаю, мы можем с ним побеседовать, не подвергая его опасности. Я оставлю такое условие. Я его расспрошу в вашем присутствии. И если на основании его слов мы заключим к полному удовлетворению трезвых умов, что он окончательно испорчен, а это более чем вероятно, мальчик будет предоставлен своей судьбе.